Второго дня — ночь, где удается, наконец, попасть в лабиринт, увидеть непонятные видения и, как положено в лабиринтах, заблудиться. Мы снова двинулись наверх, теперь уже по восточной лестнице, так как она вела и выше, на библиотечный этаж. Фонарь плыл перед нами в высоко поднятой руке. Я припоминал рассказ «Связь» а Ленардо, о лабиринте, и готовился встретить любые ужасы. И был удивлен, когда, вступив в таинственную запретную область, мы увидели небольшую семиугольную комнату, лишенную окон, пропахшую прахом и плесенью. Именно этот запах, как обнаружилось после, царил на всем этаже, словом, ничего пугающего. Комната, как сказано, была о семи стенах. В четырех из них между вмурованными в камень столпами открывались просторные двери-проемы, увенчанные полукруглыми арками. Вдоль глухих же стен шли огромные шкапы, аккуратно уставленные книгами. Над каждым прибита дщица с номерами, тоже отдельно над каждой полкой. Несомненно, здесь воспроизводилась та самая цифирь, которую мы видели В каталоге Посреди комнаты стол, на нем снова книги. Пыль на всех томах лежала не слишком толстым слоем, значит, их достаточно регулярно протирали. Пол тоже был относительно чист. На одной из стен поверх арки тянулась надпись крупными литерами «Апокалипсис Езу кристи Шрифт был старинный, Однако надпись нисколько не выцвела. Позднее мы разглядели, что это достигалось особой техникой. Буквы были вырезаны глубоким рельефом на камне, а потом залиты краской. Такая отделка часто применяется в церквах. Мы прошли в одну из арок. Новая комната, на этот раз с окном, куда вместо стекол вставлены алебастровые пластины. Две стены глухих, одна с проходом, таким же, как предыдущий, через который мы вошли. За ним новая комната, в ней тоже две глухих стены, одна с окошком и одна с проходом, уводившим в следующие помещения. И в этих двух комнатах имелись надписи тем же шрифтом, что в предыдущем зале, но иного содержания. Первая надпись гласила «Супертронус Вигинти Кватор». Вторая — номен или морс. В прочих отношениях эти две комнаты, хотя и меньшие, чем самая первая, и не семиугольные, как та, а четырехугольные, не отличались от нее убранством. Шкапы с книгами посередине стол. Перешли в третью комнату. Она оказалась пустой, ни книг, ни вывески. Зато под окном каменный алтарь. Три дверных проема, один тот, из которого мы вышли, другой ввел в семигольную комнату, ту самую, с которой мы начали. Третий уводил в новое помещение, похожее на все прежние, но с новой надписью «Obs curatus est sol et air». Отсюда был проход в следующую комнату с вывеской «Facta es grando et ignis». Тут других дверей не было, то есть этот зал представлял собой тупик, из которого всякому вошедшему оставалось только повернуть обратно. «Разберемся», — сказал Вильгельм, — «пять квадратных комнат, или, вернее, слегка трапециевидных, в каждой по окну. Эти комнаты окружают семиугольный зал без окон, но с лестницей. Элементарно, милый Адсен, мы в восточной башне». Каждая башня снаружи имеет пять граней, пять окон. Вот и все. Эта пустая комната смотрит на истинный восток, так же, как и хор церкви. И на рассвете солнечные лучи прежде всего озаряют алтарь. По-моему, это весьма правильно и благопристойно. Единственное, что тут необычно, алебастровые стекла. Хитрая выдумка. Днем они прекрасно проводят свет, а ночью... «Вскрадывают все? Даже лунное сияние? Вообще-то, не ахти какой лабиринт. Надо посмотреть, куда ведут две остальные двери семиугольного зала. Думаю, что здесь я не заблужусь».